Глава двадцать Проснувшись, Артём от волнения вскочил с кровати и также в волнении забегал по дому, что обычно за ним не водилось. Но повод для такого поведения имелся. Теперь он понимал, почему так долго не мог подняться на следующий уровень владения атрибутом. Ведь пятый навык требовал качественно нового умения работать с пространством. И, надо сказать, требовало оправданно. Очередное повышение давало доступ к изучению настоящего пространственного перехода. Да, это были не врата в другие миры, и даже не на соседний континент. Но ведь путь в тысячу ли начинается с первого шага, не так ли? Артему уже предоставили возможность сделать его. Конечно, просто все было на словах. Вспоминая сложнейшие манипуляции, требующие как тонкого владения, так и скорости работы, начинала кружиться голова от осознания сложности будущего освоения. Но Артему в голову уже пришла отдельная мысль. Почему бы не попробовать использовать малый атрибут явления мысли Даи как источник, усиливающий вычислительной мощности разума в работе со сложными манипуляциями? В конце концов, у него три атрибута, завязанных на интеллект. Они должны синергировать. Впервые парень задумался об этом после боя с боссом последнего осколка, наблюдая завершённость гармоничной взаимодействие его способностей между собой. Каждый атрибут по-своему силён, но именно их сочетание друг с другом должно поднять пользователя на качественно новый уровень. Возможно, этот порог отделит игроков, нахватавших совершенно разных по своей сути семечек основы, и тех, кто заставит их взаимодействовать, тем самым встав на путь обретения своей неповторимой силы. Внезапное озарение, логичное и обоснованное, обернулось ужасными тренировками. От первых попыток работы с пространством под ускоренным мышлением малого атрибута буквально половились мозги. Первые неудачи здорово охладили пыл Артёма. Чтобы развеяться, он начал готовиться к выходу в уже примеченный осколок. Тот самый, со статусом проблемный. Впервые обнаружил его в базах в одно время с осколком нежити. Сложно было оценить его сложность, так как местонахождение в заброшенном военном городке затрудняло идентификацию по времени появления. Обновившийся статус снова вернул интерес парня к объекту. Ехать предстояло далековато, около сотни километров. Артём собрал всё необходимое для похода с ночевкой и запланировал выезд на следующий день. Позже вечером ему отправил сообщение игрок с ником Верта. На ломаном английском неизвестная то ли женщина, то ли мужчина предложил отработать разовую акцию по проникновению на закрытый объект на территории Европы. Любые подробности обещал сообщить только после гарантии на согласие. Странное предложение. Неужели другие ранкеры настолько безбашены, что берутся за такие предложения? Разумеется, Артём от переговоров отказался. и занял себя более полезным занятием – прокруткой новостной ленты. В интернете все обсуждали массированную операцию НАТО по зачистке аномалий. Разработку оперативного плана в Европе взял на себя Северный штаб. Разумеется, военные не имели никакого опыта в столь инновационной цели, как битых с инопланетянами, и сейчас пребывали явно не в восторге от полученной задачи. Если верить новостям, то средства для выполнения столь нетривиальных планов решили обкатать в Великобритании, как наиболее удобной стране для переброски значительных войск в силу географического местоположения. Интересно, что в США никаких подобных масштабных воинских операций пока не инициировали. В Англии было создано множество микроштабов, регулирующих работу войск по зачистке на подотчетных территориях. По слухам, операция уже началась, но у страну все еще перебрасывали дополнительные силы. Зачистка будет проводиться силами как сухопутных войск, так и морской пехоты. Какую-то информацию о первых итогах, конечно же, к общественному доступу не открывали. Параллельно с этим Евросоюз не отказался от разработки специальной программы подготовки гражданского населения. На английском языке ее именовали какой-то мудрёной аббревиатурой, Артём не вникал. Кто-то наверху уже предполагал, что армия умоется кровью? К подобному выводу пришел бы любой человек, хоть немного понимающий специфику аномалий. Без основных средств ведения войны вроде артиллерии, ВВС и численного преимущества, современные войска теряют львиную долю своей эффективности. То, что компания обречена, должно понимать достаточно людей, но почему ее не свернули? Хотя он допускал, что для других людей это не так очевидно. Артем смотрел многочисленные видео с разверткой вооруженных сил и размышлял, как скоро и чем все это закончится. Все, чего хоть немного касается политика, большая или маленькая, мгновенно усложняется. Из других новостей. Во Франции произошло открытое боестолкновение между государственными вооруженными силами и игроками неизвестной организации. С неясным концом. В Париже вели комендантский час на неопределенный срок. Забавно, еще с полгода назад никто и мысли не мог допустить, что на территории цивилизованных государств официальная власть попадет в столь шаткое положение. В США с момента бойни при полицейском участке Официальное расследование, похоже, не достигло каких-либо значимых результатов в расследовании. Все отговорки о успехах дела обратили в пепел сами представители «Джокера». Боевики и организации, несколько не смущаясь тем, что их вроде как ищут по всей стране, устроили бойню прямо в одном из черных районов Нью-Йорка с большим количеством жертв среди представителей афроамериканцев и новыми потерями служащих полиции, не, кстати, прибывших на место происшествия. Из-за столь благовидного положения дел президент и его партия демократов стремительно теряли очки. Республиканцы правильно использовали момент для веской критики и подрыва поддержки среди населения. В России все было более-менее спокойно. Поговаривали о плане массированной зачистки аномалий со стороны военных, подобно европейскому варианту. Но или это оставалось слухами, или держалось в секрете от общества. Как и планировал, выехал в сторону осколка с утра. Перед отпоравкой по обыкновению выключил свой телефон. Артёму предстояло преодолеть сто с лишним километров до брошенного военного городка, состоящего буквально из пары многоэтажек. Если верить интернету, когда-то комплекс зданий и небольшая общевойсковая часть при нём обслуживали небольшой полигон для тренировочных стрельб противников из различных ведомств. В начале 90-х произошла реструктуризация, и всё это хозяйство расформировали. К настоящему моменту пункт назначения представлял из себя строений, избавленное от всего хоть немного ценного. Лишь экзальтированные любители заброшек еще находили интерес для периодических посещений этих мест. Они-то, судя по всему, и заявили о возникшей аномалии. По какой причине в решили сунуться федералы, и что пошло не так, Артем не знала, но это его очень интересовало. По пути следования на трассе приметил несколько военизированных постов. Один раз его тормознули, но проверяли без энтузиазма. До людей начало доходить, Она мали плодятся, и с ними надо что-то делать. Возможно, наверху кто-то решил, что в таких условиях проще было оставить в покое нелегалов, которые вносят свою лепту в этот процесс и потихонечку там же самоубиваются, самостоятельно регулируя свою численность. Подъезжайте в наглую к пункту назначения не решился. Свернул в сторону полигона. Поплутав, нашел пологий овражек с ручьём, где и укрыл автомобиль. Выдвинулся после легкого перекуса. На города оставалось пару километров, которые преодолел уже под пространственным покровом. Части городок представляли себя угнетающее зрелище. Уделив десяток минут постапокалиптическим видам, Артем направился к крайнему дому, отмеченному на картах как точка аномалии. Дыхание перехватило от знакомого предвкушения чего-то нового и непознанного. Сейчас его нога ступит... нет, не в новый мир, но хотя бы его кусочек в неизвестность. Несмотря на все пережитые за последние месяцы тяготы, мучения и опасности, он так и не избавился от этого совершенно детского ощущения чуда. В школе, пока другие дети мечтали стать богатыми и успешными, Артём зачитывался хрониками Нарнии, волшебниками изумрудного города, властелином колец и бредил фантастическими мирами. Биологичка как-то назвала его космическим ребенком, Погоняло быстро подхватили, и до конца школы парень терпел безлобные насмешки от одноклассников. И вот каким-то невероятным, сумасшедшим стечением обстоятельств судьба исполнила его желание. Правда, как оно часто бывает, настолько исковерканным способом, что ужаснулся бы и самый коварный Джен. Непознанные миры оказались лишь их огрызками, разлетающимися гроздями по Вселенной, от разрушительной поступи системы, тая в себе много бед и опасностей. Их жители вместо сказочных волшебников и фей обернулись враждебными, подчас кошмарными существами. а путешествия преобразились в гонку на выживание, полную крови, страданий и смерти. Детская мечта сквернилась злом. Да и сам Ратем стал немирным путешественником, но завоевателем с руками по в крови, оставляющим за собой лишь смерть. Мертвые жители осколков, мертвые игроки, такие же хищники, как и он, но не прошедшие проверку на силу. А сколько еще ждет впереди? И тем не менее сейчас, стоя перед домом, я ощущаю дыхание очередных врат в неведомый мир, Парень осознала, он не жалеет. Предвкушающий нечто интересное, вошел в заброшенную трехэтажку. Здесь когда-то жили семь офицеров, а сейчас нашел пристанище пространственный переход. После недолгих поисков он не обнаружился в клетушке, ранее выполнявшей обязанности склада для уборочного инвентаря. Тут же он наткнулся на первую неожиданность. Порталы, как и в деревне, изолировали клеткой, сваренной из толстой арматуры, с дверью закрытой на тяжелый навесной замок. Правда, ко всему этому присовокупили две привлекающих внимание жёлто-чёрных таблички «Бактериологическая опасность» и «Радиоактивное заражение». Напрягшись, покинул дом и остановился, лихорадочно раздумывая. Такой проблемности вовсе не ожидало. В голову пришла мысль, и, повернув назад, он двинулся обратно к автомобилю. Что-то очередное исследование новых миров не задалось. По пути раздумывал, портал заварили, но вход оставили. А значит, дальнейшая чистка портала приполагалась как возможная. Значит, и пребывание людей там все же возможно. Теперь об опасностях. Достигнув УАЗика, открыл багажное отделение, где под горами инструментов нарыл купленный уже давненько, после той самой аномалии с чёрной сферы, цифровой дозиметр радиации. С тех пор он еще не был в техногенных осколках а потом аппарат лежал без дела, но сегодня, похоже, настало его время. Теперь по поводу бактериологической угрозы. В пространственном кармане у него имелось три антидота. Но насколько зелье, снимающие эффекты ядов, помогают против вирусов и болезней? Ведь это два совершенно разных источника вреда. К сожалению, во время закупок Артем совершенно не подумал о подобной опасности. Он зашел на местный аукцион и взял три зелья, исцеляющих болезней по тройной цене по сравнению с общим. По 20 тысяч каждое. Довольно смешно, но перекупы быстро освоили рынок системы. Зелье, исцеляющие болезни. Избавляя применившего от недугов, вызваны болезнетворными организмами, низкая эффективность против созданных атрибутами вирусов. Эта химия профессионального респиратора, также взятого из запасов экипировки в АЗИКе, должно хватить. Если в осколке было бы что-то совсем ужасное, то его изолировали куда лучше, чем сейчас. Подготовившись, отправился обратно. Любопытство по поводу таинственной аномалии уже вовсю снидала парня. Достав из кармана уложенный в плотный целлофановый пакет дозиметр, Он включил прибор. Измерения вокруг перехода варьировались от 20 до 30 микрориенген в час. Этот показатель пребывал в желтом уровне шкалы, что говорило о хоть и не идеальном, но допустимом уровне для человека. Все это подтверждало мысли Артема. Если бы аномалия действительно была источником сильного радиоактивного загрязнения, то ее укрыли чем-то вроде металлического саркофага. Парень поращупал пространство на той стороне перехода. После этого надел респиратор, артефакты и вошёл. Совершив переход, в первую очередь присел и осмотрелся в поисках угрозы для жизни. Опасности не нашлось. Дозиметр показал 60 микрорентген. Этот показатель можно было отнести к повышенным, но все еще приемлемым. Осмотревшись, обнаружил, что находится в коридоре, похожем на подъезд. С одной стороны выходил на улицу, а с другой заканчивался крыльцом. Внимательно обследовав окружающее пространство и не найдя проблем, Артём вышел на крыльцо. Осколок явно был крупным. Серые стены тумана терялись вдали, образуя подобие унылого пасмурного неба. Перед ним открылся постапокалиптический вид городской улицы. Покрытое потрескавшейся плиткой дорожное покрытие, заросшее жухлой осенней травой, соединяло между собой брошенные многоэтажки. На секунду даже показалось, что это какая-то ошибка, и парень все ещё во внешнем мире. Однако многочисленные мелкие различия, незаметные на первый взгляд, но воспринимаемые подсознанием, добавляли какой-то чуждости пейзажу. Нестандартные размеры окон, незнакомый материал плитки дорожного покрытия, странные графитового цвета панели, из которых были построены дома. Все это окрашивало вроде обычный брошенный населенный пункт в тревожные незнакомые тона. Оценив примерное нахождение ближайшей границы осколка, Артем двинулся к центру, по пути внимательно следуя окружающее пространство. Хрупкая сухая трава на этом пути была чуть вытоптана, что говорило о посещении аномалии отрядом оперативников, выбравших то же направление. Артем стал пристальнее проверять путь. Не хотелось бы нарваться на растяжку или мину, оставленную на пути отхода каким-нибудь не в меру рукастым бойцом. Мертвая тишина довела на и без того напряженного игрока. Неосознанно он избегал открытых мест, двигаясь под стенами мертвых домов. Для интереса исследовал пару. Когда-то помещение явно служили для жизни. На это указывала бытовая мебель, в которой все еще можно было найти одежду и личные вещи, спальные места и необычного вида санузлы. Ближе к центру начинали попадаться следы былых боевых действий. Некоторые постройки имели частичное обрушение от пережитых взрывов. Стены перечеркивали строчки оплавленных отверстий от стрельбы незнакомым оружием. Появились мумифицированные трупы. Судя по останкам, аборигены также являлись антропоморфными разумными, разве что с более крупным черепом и глазницами. При жизни существа были стройными, даже хрупкими, с ростом чуть превышающий человеческий. Форменная одежда явно походила на военную. Нашёл Артёма и оружие. Девайсы встречались двух моделей – серого цвета и когда-то белого. Осмотрев, он даже смог отстегнуть магазины с боеприпасом, надели походившие на батареи, хранящие электрическую или иной тип энергии. К сожалению, все это уже давно пришло в негодность. Корпусы из какого-то похожего на керамику материала потрескались и пожелтели от старости. Батареи выдохлись. На одежде гуманоидов не было следов стрелковых ранений, зато хватало разорванных на куски изъеденных будто кислотой останков. Они явно воевали не между собой. Покончив со осмотром, двинулся дальше в центр. Следы боестолкновений стали еще более отчетливыми. Через пару минут за невысокими строениями увидел крупный силуэт какого-то высокого здания. Недолго думая, двинул к нему. Что интересно, на улицах он не увидел ни одного автомобиля или чего-то похожего на транспорт. Осколок вызывало все больше интереса. Единственный вопрос, что его пока мочил. Почему вокруг портала еще не развернули научную экспедицию? Плоды технического прогресса местной цивилизации явно нашли бы чем заинтересовать ученых. Парень начинал беспокоиться, что ответ на свой вопрос ему может сильно не понравиться. Хотя вполне возможно техногенных осколков и без того найдено уже десятки. Никаких ресурсов не хватит, чтобы исследовать все. Ну или сюда не полезли по той же причине, по какой не смогли закрыть эту аномалию? Последняя идея настораживала. Едва Артём подумал об этом, как ощущение пространства зафиксировало движение. С той же стороны послышалось странное гудение и звуки, похожие на неверные шаги пьяного человека».